Шестое. Возрождение русской государственности проходило в многовековой и мучительной борьбе как с иноземным тяжчайшим игом, так и бурно развившейся феодальной раздробленностью. И вновь объективная реальность существования русского социума в суровых природно-климатических условиях Восточной Европы включила в действие, по сути дела, Те же механизмы самоорганизации общества с минимальным объёмом совокупного прибавочного продукта. Частнособственническое землевладение господствующего класса никогда не было в России ведущей формой земельной собственности. В системе государственного феодализма верховная собственность на землю оставалась у государства, а крестьяне были держателями, так сказать, земли. обязанными перед государством налогами, оброком и натуральными повинностями. В отдельных регионах, в определённые эпохи, такая так называемая государственная земля могла превращаться в фактическую собственность государственных крестьян, оставаясь при этом всегда в орбите экономических отношений внутри этого сословия. И даже в XIX веке Государи особо не различал домен и государственные земли. Например, сибирский обмен 1835 года. Что же касается феодалов, то в их распоряжении всегда была лишь часть территории русского государства, хотя и важнейшая часть. На заре государственности длительный период времени они имели на правах частной собственности лишь сёла и усадьбы. То есть основные резиденции, где были жилище и хозяйственный комплекс. Большая же часть средств к существованию феодала поступала через государственные каналы. В послемонгольский период феодальное землевладение развивалось видимо быстрыми темпами, но обладало малым запасом прочности. Будучи, как правило, дарованным феодалу государством, население того или иного села или деревни, относилась к нему не как к хозяину, а как к господину, насильно владеющему землей и строениями, и вынуждающему крестьян платить ему оброк и нести повинности. На Руси долгие столетия владельческие крестьяне, объединенные в общину, считали землю, на которой живут, платят с нее налоги и выполняют повинности, По сути дела, своей землёй, а не землёй феодала, на которую они бы добровольно пришли и которую обрабатывали бы, вознаграждая феодала хозяина за кров и ту же землю. Следовательно, здесь не было своего рода равновесия отношений крестьянина и вотчинника. Именно это равновесие и создавало на западе Европы тот баланс взаимных интересов крестьянина и феодала. который придавал синьории известную прочность. И эта прочность была тем выше, чем твёрже были права феодала на землю. Наследники Ивана Калиты вполне понимали непрочность результатов многотрудной деятельности московских князей по превращению территории Великого княжества Московского по созданию единого государства. Видимо, не следует переоценивать и такой фактор, стимулирующий объединение княжеств, как рост торгово-экономических связей. Хотя, безусловно, он имел немалое значение. Решающим же обстоятельством, стимулировавшим объединение княжений, конечно, были задачи политического характера: свержение ордынского ига и воссоздание русского государства. Однако по достижении этой цели в конце 15-го, начале 16-го века, разумеется, в первом приближении к ней, политическая элита, видимо, осознала реальную ограниченность во времени действенности этих факторов, ведь их влияние как стимулов к объединительной деятельности для тысяч феодалов неизбежно ослаблялось по мере реализации этих целей. На первый план резко выдвинулись задачи упрачения цементирования нового политического формирования, в котором по-прежнему общество оставалось внутренне рыхлым, непрочным, как любое феодальное общество, где ещё не созрели условия для внутренней относительной прочности каждой вотчины, где ещё не возникла новая система феодальной иерархии, которая сплотила бы господствующий класс. Седьмое. Исторический выход был найден в форсировании развития условной формы феодального землевладения, той формы, которая, будучи конституированной государством, влекла за собой резкое усиление политико-экономической роли этого государства, ставила каждого помещика в прямую зависимость от государя, от центральных властей, сделав факт обладания землёй лишь следствием его верной службы. И прежде всего военной и государственной великому князю московскому, а позднее царю. Больше того, примерно с середины XVI века и владение вотчиной было для каждого феодала обусловлено службой царю, хотя вотчина по-прежнему была несравненно более полной формой собственности, чем поместье. Наиболее стремительные темпы преобразования земельной собственности феодалов характерны с одной стороны для последней трети XV века, с другой для эпохи правления Ивана IV. Присоединение к Москве Великого Новгорода закончилось массовой ликвидацией огромного количества вотчин, выселением их бывших владельцев в другие регионы страны и насаждением в новгородских землях почти исполож по местной форме землевладения. Хотя на первых порах обладатели этих поместий не всегда ощущали себя уже не как вотчинники. Точно так же и в правление Ивана Грозного феодальное землевладение, принципы которого были теперь укреплены и упорядочены реформами 1550-х годов, стремительно развивалось именно как поместное землевладение. Думается, что столь старотичное и широкомасштабное преобразание были бы где-нибудь на западе Европы просто невозможны. И не потому, что западу была не свойственна жестокость Грозного, а потому что там сильнее была сословная корпоративность дворянства и прочнее была внутренняя устойчивость синьории. Кроме того, за плечами Грозного царя была и могучая система государственного феодализма. Восьмое. Энергичный Насильственный характер указанных реформ земельной собственности, проводившихся в частности во второй половине XVI века, с особой жестокостью, повлёк за собой серьёзное осложнение внутриполитической и экономической жизни страны. В свою очередь, и сами они были усугублены войнами, которые вёл Иван Грозный. В итоге страна шаг за шагом вползала в тяжёлый экономический и социальный кризис. сопровождавшийся упадком хозяйства, голодом, запустением и тому подобным. Резкое и стремительное выдвижение помещичьего класса на ведущую роль в государстве подогрело политические амбиции казачей прослойки общества. С прекращением царствующей династии Рюриковичей, в конечном счёте в стране в начале 17 века, началась жестокая борьба за место в среде господствующего класса сословия, отягощенное бурным выступлением социальных низов. Это была своего рода гражданская война, известная в литературе как эпоха смуты. Тяжелейшее для страны время кончилось наступлением мира в 1618 году, когда вероломные интервенты ушли с русской земли. Однако народ остался один на один с чудовищными последствиями смуты, с громадным оскудением населения, катастрофическим падением его численности и не менее катастрофическим сокращением пашни и так далее. Лишь к пятидесятым-семидесятым годам XVII -го века основные последствия разрухи страны были преодолены. Однако печать этой трагедии русского народа оставила неизгладимый след. Ибо уровень духовного развития России в XVII веке был уже иным. И тем не менее, кардинальные цели господствующего класса, даже в условиях жесточайшего кризиса, были решены. Созданы были основы жестокого механизма извлечения совокупного прибавочного продукта, внедрена была система поместной формы землевладения. К первой половине XVII века По мнению ряда исследователей, поместья составляли уже около 60% всего частноволадеческого фонда земель. Несмотря на явное стремление владельцев поместей превратить их в вотчины и избавиться от экономической неэффективности поместей как формы хозяйства, ярко обнаружившей себя в годы кризиса, буквально все правительства России, оберегая общество от новых потрясений, явно уклонялись от каких-либо кардинальных решений и не форсировали обратного преобразования поместий в вотчины. Слишком важна была условная система землевладения для политического укрепления системы самодержавной неограниченной власти монарха, для формирования дворянства как основы незыблемого государственного единства. В конечном счёте переход поместий на статус вотчины был растянут на период, занявший более столетия. Более мощные хозяйственные потенции вотчины, обнаружившие себя в период упадка экономики после смуты, и прежде всего явное предпочтение крестьян, отдаваемое этой форме хозяйства, стали основой крепостничества не только как жестокой формы эксплуатации, но и вместе с тем как система выживания на основе отношений патернализма. в неблагоприятных условиях жизни российского социума. Будучи слитой с крестьянской общиной, она положила начало прочнейшему режиму самодержавного государства. 9. Характернейшей особенностью российской государственности являются её хозяйственно-экономические функции. Как уже говорилось, потребность в диспотической власти была первоначально обусловлена политически. Борьба с монголо-татарским игом и внешней опасностью, а потом и экономически. Ведь помимо функций изъятия прибавочного продукта и усиления эксплуатации земледельца, так называемая государственная машина была вынуждена форсировать и процесс общественного разделения труда, и прежде всего процесс отделения промышленности от земледелия. Ибо традиционные черты средневекового российского общества это исключительно земледельческий характер производства, отсутствие аграрного перенаселения, слаब्ное развитие ремесленно-промышленного производства, постоянная нехватка рабочих рук в земледелии и их отсутствие в области потенциального промышленного развития. Отсюда необычайная активность русского государства В области создания так называемых всеобщих условий производства в XVI-XVII веках это строительство пограничных крепостей и городов, строительство оборонительных циклопических сооружений в виде засечных полос, строительство крупных металлургических производств для выпуска оружия и средств вооружения тех же засечных полос. В XVIII веке На первый план выступает необходимость строительства огромных каналов, сухопутных трактов, возведения заводов, фабрик, верфей, портовых сооружений и тому подобного. Без принудительного труда сотен тысяч государственных и помещичьих крестьян, без особого государственного сектора экономики, совершить всё это было бы просто невозможно. Следует подчеркнуть, что в условиях России и в частности огромных территорий функционирование многих отраслей экономики без возжнейшей роли её государственного сектора, элиминировавшего безжалостные механизмы стоимостных отношений, было невозможно на всём протяжении российской истории. Реализация всех этих функций в конечном счёте не может не вызвать эмоции изумления. Ибо минимальный объём совокупного прибавочного продукта объективно создавал крайне неблагоприятные условия для формирования государственной настройки над компонентами базисного характера. Речь идёт о том, что даже в Петровскую эпоху господствующий класс в лице так называемого неподатного населения составлял не более 6-7% от населения страны. А ведь основная часть этой группы являлась своего рода несущей конструкцией всей структуры самоорганизации общества. Административное и хозяйственное управление, судебно-правовое регулирование, финансы, внутренняя и внешняя безопасность, религиозно-культовая и идеологическая функция и тому подобное. Столь незначительная численность этого слоя а к концу XVIII века она была такой же и лишь к реформе 1861 года достигала едва 12%, ярко символизирует крайнюю упрощенность самой российской системы самоорганизации российского общества. И не случайно, что в силу этой упрощенности из функций самоорганизации общества в начале XVIII века и в более ранние эпохи, когда этот слой был еще меньше, Вещи всего проявляли себя: военная, карательно-охранительная и религиозная функции. А государственные рычаги, несущие функцию управления, уходили в толщу многочисленных структур общественного самоуправления города и деревни. Управленческая роль общины усиливала её как фактор господства общинных традиций в землепользовании, что в конечном счете необычайно сильно тормозило развитие частнособственнических тенденций в феодальном землевладении. Весьма длительный в условиях России процесс правового и фактического укрепления феодальной земельной собственности, тем не менее, далеко не всегда давал желаемые результаты, то есть доведение земельного владения дворянства до нормы полноправной частной собственности, С учётом того, что это собственность феодальная. Скорее всего, здесь вновь решающую роль сыграли неистребимые традиции крестьянского общинного землевладения и землепользования. Ведь в практической жизни феодал-землевладелец всегда подчинялся традициям в системе землепользования. В частности, это хорошо известная в литературе система открытых полей. когда на сжатое поле феодала или крестьян выгонялся скот без различия его принадлежности. Это и обычай подчинения феодала действиям общины при ведении севооборота. А ведь еще бывали общие выпасы, общие леса и тому подобное. Песцы еще в 16-17 веках Частенько отводили сразу нескольким помещикам один и тот же лес в общее владение и пользование. При дроблении владения между наследниками порядки землепользования часто почти не менялись. Хозяйства, крепко связанные общиной, были намертво соединены и между собой. Разумеется, иногда владельцы разрушали и общины. Но в целом в течение времени Число совладельцев, связанных одной крестьянской общиной, всё-таки росло. Генеральное межевание их не ликвидировало, оставляя неприкосновенными общинные устои землепользования. Затеянное в 30-е, 40-е годы XIX века, так называемое специальное межевание лишь медленно справлялось с задачей размежевания так называемых общих дач. Проблема продажи и передачи имений, юридически оформленных в так называемую общую дачу, была делом далеко не простым. Недаром статус дворянина в XVIII-XIX веках измерялся не числом десятин его земельного владения, а числом крепостных душ. Истоки этих особенностей феодально-корпоративной собственности идут к общине и к статусу российского социума, как социома с низким объёмом совокупного прибавочного продукта. Вся история русского народа и специфичность ведения земледельческого хозяйства не способствовали вызреванию сколько-нибудь твёрдых традиций частной собственности на землю. Это, видимо, составляло на протяжении большого периода важнейшую особенность российской государственности. Не исключено, что эта особенность надстройки общество во многим предопределило и специфику положения иных народов России, которое было нередко более благоприятным, чем положение русских.